Глава 6. Рейдер разведывательного управления Империи Арвар находился в свободном поиске уже почти полгода. Задачей было пройти вдоль линии соприкосновения с Архами по всей границе Содружества. Потихоньку, не торопясь линейный крейсер САРМа проводил разведку в системах подконтрольных паукам. Построенный по самым новейшим технологиям, скрытой маскировочными полями, арварский крейсер подбирался чуть ли не на дистанцию визуального обнаружения. По собранным данным выходила надвигается война. В зоне разграничения скапливались серьезные силы противника. Нужно было возвращаться на базу с добытой информацией. Капитан-командор Арик Штейн устало откинулся от экрана оперативного управления. Рейд затягивался и проходил в громаднейшем напряжении. Арик еще раз бросил взгляд на экран. Маршрут выхода в нейтральную полосу, где появлялась возможность через ретрансляторы связаться с командованием, был просчитан тысячу раз. Ну что же, миссия почти завершена. Капитан по нейросети отдал приказ и скину начинать разгон для прыжка. Конечной точкой должна была стать система, в которой была база иностранного легиона «Аратана», но «Арварец» прекрасно знал, что у тех не было современных средств обнаружения, поэтому шанс проскочить в незаметно был велик. Полет в Гипере проходил штатно, но сразу по выходу из прыжка по всему крейсеру взревели базеры тревоги. Арик, входивший в рубку, тут же дал команду вынести показания сканеров на центральный экран. От увиденной картины по спине невольно пробежали мурашки. Архи. Старый вояка, капитан знал, что он сейчас наблюдал на экране, могли сотворить только архи, а значит, они опоздали и в содружестве уже полыхает война. 90 лет Штейн смотрит на войну. Поэтому вид обломков, тянущихся полосой по черноте космоса, бывших мощной боевой пустотной станции, заставил его напрячься. Очень сильно напрячься. Но по данным боевых сканеров, система была пуста, если не считать уничтоженную станцию. Немного подумав, Штейн отдал приказ на сближение с остатками базы и более детальное исследование. «Капитан, наблюдая отметки живых биологических существ, голос оператора систем наблюдения вывел Арика из состояния раздумья. Три часа полета к самому большому куску базы пролетели незаметно. Докладывайте». Подойдя к месту оператора, Штейн стал ожидать подробностей. Зафиксированы две точки нахождения живых. Одна на обшивке, прямо на стороне, повернуты к нам. Два объекта, предположительно, люди». Сигнатура на пауков не похожа. Вторая во внутренних объемах, порядка пяти доложил подчиненный. Капитан-командор задумался. Немного напрягало наличие выживших, архи никогда после себя живых не оставляли. Это напрягало опытного командира, прошедшего не одну битву с пауками, но и эта же информация заставила ее отдать приказ. «Экипаж, боевая тревога. Слушай приказ. По месту первой засветки удар ракетами среднего класса, двух будет достаточно». Абордажному подразделению приготовился к штурму. Входить будем вместе удара ракет. Мощности хватит прожечь броню. Там есть выжившие, но это легион, поэтому штурм пойдет двумя волнами. Абордажные десантные секции в первой, остальные экипаж во второй. На борту остается дежурная смена. Все по местам. Штейн закончил озвучивать команду и двинулся к своей ячейке со штурмовой экипировкой. Он собирался лично идти в первой волне. Слишком серьезно ожидался противник, пусть и избитый архами. Но пять это пять а в теснинах коридоров даже без тяжелого орудия смогут при правильной тактике уничтожить полторы тысячи десантников «Арвара», пусть и с поддержкой восьми боевых дронов. Подходя к ячейке, капитан вдруг вспомнил, как в далеком 42-м он со своим разведбатом пытался взять квартал в русском Сталинграде. Зажатые улицами броневики и танки не могли эффективно поддержать пехоту. Им приходилось грызться за каждый дом, за каждую подворотню. Потери были ужасающие. Тогда их накрыло близким подрывом гранаты. Очнулся он уже в Варварской империи в роли раба. «Не к это», — подумал Арик и решил на всякий случай остаться на корабле сам, но все же экипировался в броню. Мало ли, заняв место на капитанском мостике, Арик Штейн стал более внимательно наблюдать за происходящими событиями. Вот ушли ракеты, подрыв. Но по выводящимся на его терминал данным капитан видел, отметки живых перестали фиксироваться в том месте за минуту до прилета зарядов. «Стыковка». Командор вывел картинку с камер дронов, рванувших в коридоре станции через шлюз. Да, видеоряд не радовал. Конструкции перекручены и сломаны. Видны следы разрывов гранат и плазменных зарядов. Километр три дроиды проскочили, не обнаружив никаких признаков живого населения. Вот и цель – большое помещение с отметками биологических объектов. Здесь-то начались неприятности. Выжившие превратили свой сектор в неприступный бастион. Дроиды были потеряны в течение часа. Штейн с тяжелой усмешкой подумал, почти как тогда. Уже семь часов шел штурм, потери превышали все расчеты. Ну не ожидал капитан-командор, что уцелевшие будут так яростно драться. Аратанцы, да и арварцы предпочитали сдаться. Знали, их обменяют, а значит можно будет жить дальше. Будь возможность, Арик давно бы дал приказ на отход, но коридоры, по которым шел штурм, были взорваны за спинами десанта, оставив только один путь – вперед. Решив рискнуть, капитан отправил весь оставшийся личный состав, за исключением пилотов, по внешней стороне станции для обхода и ударов в тыл сопротивляющимся бойцам Легиона. Переключившись между камерами, установленными на броне десанта, Арик видел, как погибают бойцы под огнем тяжелых плазмометов. Внезапно раздался хлопок в районе реактора, и по всему кораблю исчезла энергия. Связь с подразделениями десанта также прекратилась. Собрав всех, кто находился в рубке, капитан выдвинулся к шлюзу. Причины обесточенности крейсера в принципе не вызывали сомнений. Диверсия. Странно, что датчики корабля не обнаружили чужого присутствия. Через три минуты группа собралась у входа. Техник в рубке всегда дежурил минимум один техник, начал колдовать на запорами шлюза. Борнестворка имела автономное питание, поэтому через некоторое время она отошла в сторону, освободив путь на свободу. Вот только шагнувший вперед пилот тут же упал, прожженный насквозь плазменным зарядом, прилетевшим из коридора, ведущего внутрь станции. Пришлось срочно прятаться за косяками дверного проема. Выставив дверь ствол винтовки, она имела камеру для стрельбы из-за укрытия. Капитан осмотрел прилегающий тоннель. Из боковой двери впереди по коридору торчала рука, сжимающая кусок металла белого цвета и активный машущая. Вспомнилось, на земле белый цвет означал предложение переговоров. Старый обер-офицер усмехнулся. А ведь выбора у него не было. Десант безрезультатно пытается прогрызть оборону легионеров. Корабль обесточен, при том даже резервные источники питания не подключились. Это экипаж проверил в первую очередь. Можно закрыться, конечно, в нем, но жить останется времени, пока не сядут аккумуляторы скафов. Чтобы провести ремонтные работы, нужно выйти на обшивку, а лежащее тело пилота говорило, что это вряд ли удастся. Неизвестно, какие силы находятся рядом с крейсером. Обдумав все это отдав команду, чтобы экипаж оставался на месте, Арик Штейн, выбросив вначале винтовку, сделал шаг в коридор, надеясь на то, что стрелять не будут. Встав посреди коридора, он стал ожидать появления переговорщиков противника. Вот как эта размытая тень метнулась из бокового прохода впереди по коридору. А спустя мгновение перед Ариком стоял человек в обычном комбинезоне десантника Империя Ротан с функцией скафандра без брони. В руках винтовка, а из спины торчит рукоять меча или сабли что я оказался шокирован, встретить в содружестве человека с мечом он не ожидал никак. Но это был не последний шок, который довелось испытать 120-летнему офицеру. Первые слова, сказанные парламентером, заставили прокатиться по спине холодной капли пота. Стоящий напротив него человек говорил по-русски. За тысячи световых лет от родной планеты спустя почти сотню лет вновь слышалась русская речь и вновь по ту сторону линии фронта. Перед глазами пронеслись тысячи трупов, как русских, так и соотечественников, лежащих на улицах города на Волге. Города, который не штурмовали полгода, где каждый квадратный метр был пропитан кровью защитников и атакующих частей вермахта. Страх вернулся спустя долгие 90 лет. Страх встретиться в бою и разделить участь тысяч товарищей, оставшихся в степях Восточного фронта. Как? Как это возможно? Старый обер-офицер Третьего Рейха побледневшими губами шептал вопрос на давным-давно забытом языке, изученном в разведшколе перед войной. Языке, вероятного противника. Противник замер, услышав слова капитана, а потом громко рассмеялся. «Да ну, не может быть», — сквозь смех кое-как произнес он. «Ну, здравствуй, земляк, поговорим?» С этими словами человек опустил ствол винтовки в пол и заметно расслабился. В секторе, кое-как приведенном в порядок усилиями всего личного состава легиона, после атаки пауков вновь шел тяжелый бой. Десантные подразделения арварцев. Ничто не предвещало беды. Сектор понемногу приводили в порядок, начали пробивать проходы в оставшиеся на этом огрызке станции и секции. Группы исследовали, что еще уцелело. Вроде жизнь налаживалась, но внезапно от находящейся на обшивке станции двойки Вика с Ларсом пришло сообщение о ракетной атаке, связь с ними прервалась. Дик уже собирался отправить вторую группу на их поиски, на всякий случай усилив дежуривший на опорных постах силы дополнительным личным составом, но не успел. Через несколько часов после сообщения Ларса на сектор началась атака. Сперва дроиды, арварские последнего поколения. Их удалось уничтожить достаточно сложно и почти без потерь с помощью придуманного виком минного пояса, просто взорвав закладки, сделанные заблаговременно. А вот с пехотой повторить такой трюк было уже невозможно. Рубились насмерть. Если бы не предательство империи и последующее отречение, то можно было бы договориться с арварцами, но в нынешней ситуации сдача означала рабство. До конца жизни. Вот и дрались до последнего оставшиеся легионеры. Здесь почти все аристократы, а стать рабом для них – несмываемый позор. Семь часов, целых семь часов, атаки шли одна за другой. На некоторых опорниках доходил друг до Капашный. Отряд графа выступал в качестве мобильного резерва. Затыкали любые прорехи в обороне. За первые два часа потеряли почти всю первую линию обороны. Благо баррикады второй линии готовились заранее. Так час за часом сдавали один рубеж за другим. Людей становилось все меньше. Медсектор был переполнен. Легкораненые укладывались на 10 минут, чуть-чуть приводились в порядок и вновь шли в бой. Из командного состава на ногах остался только Дик. Даже киборг Рига получил повреждение, и сейчас в мастерской пытался с помощью инженеров привести механические части в порядок. Дуглас и Лейла находились в реаниматорах, а Грик погиб. Ларс пропал на выходе. Доктор Ланг был полностью занят в секцией Вся тяжесть последнего часа обороны легла на плечи лейтенанта Унгарна. Защитники уже откатились почти до склада и оказались снова заперты на том же пятачке, что и при отражении атаки пауков. Только в этот раз надежды нет даже эфемерной. Дику устало тер под обожженной рукой с лица. Пять минут назад удалось отбить очередную атаку, и сейчас была небольшая передышка. Противник перегруппировался. «Бег, базе, ответьте!» Из стоящего на столе комплекса тактической связи раздался вызов. Дик не мог поверить. Он уже похоронил этих двоих. Но вот они снова в эфире. Вопреки разуму, но не попадает снаряд в одну воронку, в душе затеплилась надежда в безвыходной ситуации. Отдав команду, лейтенант перевел вызов в себе на нейросеть. «Красный, раз, бегу!» «На приеме, живы?» Барон не удержался от вопроса. «Живы, живы. Вижу, у вас весело. Есть вариант. Запросите переговоры. У нас с сержантом есть сюрприз для арварцев. На переговорах требуйте коридор для прохода группы. Объяснение позже. Могут запеленговать. Как будет коридор, мы сами выйдем. Готовьте встречу. Конец связи. И вновь в эфире тишина». А лейтенант сидел и не знал, верить или нет. Но частоты были кодированными, да и голос Вика узнал, хоть передача шла без картинки. Надежда разгоралась все сильнее. Может, не зря Вика крестили талисманом? Немного размыслив, Дик отдал распоряжение на отправку парламентера к нападающим. Жребий брошен. Погибать не хотелось. Но рабство хуже смерти. А вдруг удастся выкрутиться?